А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему. Помогает. Тамошних саратских на дому у себя пользуют, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваш прессаистина, депешу. Что так, мол, вот и так. У раба Божьего Алексия зубы болят. Прошу выпользовать а деньги за лечение почтой пошлют. Ерунда. Шарлатанство. А вы попытайте, ваше происходительство. Доводки, очень охотник. Живет не с женой, а с немкой. Ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алеша, взмолилась генеральша. Ты вот не веришь в заговор, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать. Руки ведь не отвалятся от этого. Ну, ладно, — согласился Булгеев. Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь. О, мочи нет. Ну, где твой и живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки. — Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше происходительство, — В город Саратов стал быть, его благородию, господину Якову Васильчу. Васильчу. но ну, Васильчу, Якову Васильчу. А по фамилии? А фамилию вот ты забыл. Васильчу, черт, как же его фамилия. Давича.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 Жеребцов нечто? Нет, не Жеребцов. Помню фамилию Лошадины, а какая из головы вышибла? Жеребятников. Никак нет. Постойте. Кобылин. коблятников? Кобелев. Это уж собачья, а не лошадины. Жеребчиков. Нет, и не Жеребчиков. Лошадинин. Лошако, Жеребкин. Все не то. Ну так как же я буду ему писать, ты подумай. Сейчас, Лошадкин, Кобылкин, Коренной. Коренников, спросила генеральша, никак нет. Трестяшкин, нет, не то, забыл. Так зачем же, черт? Тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл. Рассердился генерал. Ступай отсюда, вон. Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнату. «Мой батюшки!» — вопил он. «Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!»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 Приказчика то и дело требовали в дом. Табунов спрашивали у него. Копытин! Жаребовский! Никак нет, отвечал Иван Евсеевич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух Коненко Конченко. Жаребеев? Кобылеев? Папа! кричали из детской. Тройкин? Уздечкин? Взбудораживалась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми толпами. гнедов, говорили ему, расистый,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 — спросил он плачущим голосом. — Нет, в ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеевич и виновато вздохнул. — Да может быть, фамилия не Лошадиная, а какая-нибудь другая. — Истинное слово, ваше превосходительство, — Лошадиное. Это очень даже отлично помню. — ты какой братец беспамятный! —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 Думы его были напряжены, мучительны, Буланов. Через сидельников он, засупонен лошадский. Иван Евсеевич, — обратился к нему доктор, — не могу ли я, голубчик, купить у вас четверти пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой.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 Закричал он радостно не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. Надумал, дай Бог здоровья доктору. Овцов! Овцов! Фамилия акцизного! Овцов, ваше превосходительство, посылайте депешу овцову. На кося